Глава вторая. Роману этому в общественном мнении не повезло. Сегодня его вообще вряд ли кто вспомнит, и это сколь ни грустно по заслугам. Большая форма горькому не давалась, да и вообще страшно сказать, русский роман начала века почти всегда плох. Кто тогда писал настоящую крупную прозу, пережившую своё время?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 В 10-е годы XX века было уже несколько россий, никак не совмещавшихся в одном сюжете. О про отдельную провинциальную или интеллигентскую Россию эпического романа не напишешь. Оставалось либо фантазировать, как Сологуб в тваримой легенде, но тоже ведь ничего хорошего не вышло, либо бытописать, как Горький в жизни Матвея Кожемякина. Но у романа нет единого стержня.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 Как это случается и от чего? Тьма тем людей на земле, а жил я среди них будто и не было меня. Жил всё в бедных мыслях про себя самого, как цыплёнок в скорлупе, а вылупиться не нашёл силы. Думою и кажется мне, вот посетили меня мысли счастливые, никому неведомые и всем нужные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 Так произошло какое-то шевеление на поверхность. Все герои кажемяки на жалуются себе, друг другу, старцу на исповеди: тоска смертная, место себе не нахожу, покоя не вижу. Почему? Да потому что смысла нет ни в чём. Ничего в часовом заводе этой жизни не поменяешь, и считав всех усилия рана или поздно, начинает душит любовь.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 Но жизнь здесь пронизана смыслом, хотя бы потому, что имя Божье здесь не пустой звук. И не зря весь цикл венчает убждённым: и все мы воскреснем из мёртвых, смертью смерть поправ. Правда, Христос здесь скорее языческий. Он назван богом весны. Но радость подлинная и чувство единения тоже настоящие. В горьковском мире Россия и Италия